Глава 11. Ленгден держал в руке предмет, на удивление увесистый для своих размеров. Это был узкий металлический цилиндрик сантиметров 15 в длину, гладко отшлифованный и закруглённый с обоих концов, как миниатюрная торпеда. Пока не дошло до беды, рекомендую взглянуть на него с другой стороны, посоветовала Сиена с натянутой улыбкой. Это вдруг уроните. Вы ведь называли себя профессором символогии, не так ли? Ленгден повернул цилиндрик и ему сразу бросился в глаза тиснутый на его боку ярко-красный значок. Его тело мгновенно напряглось. Ленгден хорошо разбирался в иконографии и знал, что способностью вызывать у человека мгновенный страх обладают очень немногие изображения. Но та эмблемка, которую он видел сейчас безусловно, входила в их число. Его реакция была немедленной и инстинктивной. Он тут же положил цилиндрик на стол и отодвинулся назад вместе со стулом. Я тоже испугалась. Кивнула Сиена. Значок представлял собой три симметричных незамкнутых кружочка. Ленгден где-то читал, что этот зловещий символ придумали в компании «Доу Chemical в 1960-х годах. Им заменили множество неэффективных предостерегающих знаков, которые использовались прежде. Как и все удачные эмблемы, он был прост, быстро запоминался и легко воспроизводился. Вскоре этот символ, означающий биологическую угрозу, стал известен во всем мире. Он вызывал вполне уместные ассоциации с крабьими клешнями, метательными ножами ниндзя и прочими малоприятными вещами, а потому выглядел зловеще для носителя любого языка. Этот маленький контейнер, так называемая биокапсула, сказала Сиена. Применяется для транспортировки опасных веществ. Мы медики тоже иногда с ними сталкиваемся. У нее внутри пенопластовая трубочка, в которую можно вставить обычную пробирку и вести куда угодно без риска разбить. А в этом случае Она указала на значок биологической угрозы. Я бы предположила, что там какой-нибудь смертельно ядовитый химикат или вирус, она помедлила. «Первые образцы вируса Эбола привезли из Африки примерно в такой же капсуле. Это было совсем не то, что Ленгдону хотелось услышать. Что она делает в моем пиджаке? Я преподаю историю искусств. С каким дьяволом мне эта штука? В его голове промелькнуло прежнее видение тела в мучительных корчах, а над ними парит чумная маска. Не знаю, откуда она взялась, сказала Сиена. Но это продукт очень высоких технологий, титановая, о практически непроницаемые даже для радиации. Думаю, их изготавливают только по особому заказу правительства. Рядом с эмблемой биологической угрозы был черный квадратик размером с почтовую марку. и Есена показала на него. Сюда надо приложить большой палец. Это защита на случай потери или кражи. Такую капсулу может открыть лишь один конкретный человек. Хотя Лендэн чувствовал, что сейчас его мозги работают в обычном темпе, ему было трудно осознать то, что он слышит. Я носил с собой биометрически запечатанный контейнер. Когда я обнаружила у вас в пиджаке эту вещь, я хотела незаметно для других показать ее доктору Маркони, но вы пришли в себя раньше, чем мне удалось остаться с ним наедине. Я думала, не приложите ли капсуле ваш палец, пока вы без сознания. Но я не представляла, что там внутри и мой палец? Ленгдон покачал головой. "Думаете, она запрограммирована на меня? Но это исключено. Я абсолютно ничего не понимаю в биохимии, никогда в жизни не стал бы связываться ни с чем подобным. Вы уверены?" Еще бы. Ленгдон протянул руку и коснулся черного квадратика большим пальцем. Ничего не произошло, видите? Я же говорил, Титановая трубочка громко щелкнула, и Лэнгдон одернул руку, точно обжегшись. Что за девальщина? Он уставился на капсулу так, будто ждал, что она вот-вот развинтится сама и из нее повалит ядовитый газ. Через три секунды она щелкнула снова, очевидно, запорный механизм сработал в обратную сторону. Не в силах произнести ни слова, Ленгдон посмотрел на Сиену, та с взволнованным видом перевела дух. Что ж, теперь ясно, что капсула предназначалась для вас. Вся эта ситуация оказалась Ленгдону до крайности нелепой. Чепуха какая-то, во-первых, как я по-вашему пронес эту железку через таможню в аэропорту? А если вы прилетели на частном самолете? или ее дали вам уже здесь в Италии. Сияна. Мне надо позвонить в консульство срочно, а вам не кажется, что сначала лучше ее открыть. За свою жизнь Лэнгдон совершил немало необдуманных поступков, но открывать контейнер с крайне опасным содержимым на кухне случайной знакомой это было бы уже чересчур. Я передам эту штуку представителям власти немедленно. Сиена поджала губы, обдумывая варианты. Хорошо. Но как только вы дозвонитесь туда, я выхожу из игры. Мое дело сторона. В любом случае, вам нельзя встречаться с ними здесь. Мой иммиграционный статус в Италии сомнителен. Ленгрен посмотрел Сиене прямо в глаза. Я знаю одно, Сиена. Вы спасли мне жизнь, и я буду выпутываться из этой истории так, как вы считаете нужным. Она благодарно кивнула, подошла к окну и выглянула на улицу. Ладно. Тогда давайте сделаем так. И она быстро наметила план действий: простой, умный и безопасный. Ленгдон ждал, пока она включит на своем мобильнике блокировку распознавания номера и наберет нужные цифры. Ее изящные пальцы двигались легко и целеустремлённо. "Informazioni abanati?" спросила Сиена с безупречным итальянским произношением. "Per favor, ми иль il дель консалата consolato americano di Firenze." Справочная Не могли бы вы дать мне номер телефона американского консульства? Она подождала, затем быстро записала телефонный номер. Грация Мили, сказала она и дала отбой. Грация Мили. Спасибо большое, сказала она и отдала отбой. Потом протянула Лэнгдану бумажку с номером и свой мобильник. Ну вот, действуйте. Помните, что надо сказать? Моя память в полном порядке. С улыбкой ответил он и набрал номер. Трубки раздались гудки. Кажется, никого. Он нажал кнопку громкой связи и положил телефон на стол, чтобы сияние тоже было слышно. Включился автоответчик с общей информацией об услугах консульства и режиме его работы. Оказывается, оно открывалось только в половине девятого. Ленгдон посмотрел, какое время высвечено на мобильнике: Шесть утра. В экстренном случае произнес автоматический голос: "Наберите две семерки, чтобы связаться с ночным дежурным администратором". Ленгдон, мгновенно последовал этому совету. На линии вновь послышались гудки, затем кто-то устало проговорил: "Консолат американцам, Сона Эльфинзионарио Дитурно". Американское консульство. Дежурный слушает. Леопарле Инглеса спросил Ленгдон: "Вы говорите по-английски?" "Конечно", ответил дежурный с американским акцентом. Похоже, он был не слишком рад, что его разбудили. "Чем могу помочь?" "Я американский гражданин, приехал во Флоренцию и на меня напали. Мое имя Роберт Ленгдон. Номер паспорта, пожалуйста." в трубке раздался отчетливый зевок Мой паспорт пропал, думаю, его украли. Меня ранили выстрелом в голову, я был в больнице, мне нужна помощь. Вдруг дежурный очнулся. Сэр, вы сказали выстрелом? «Еще раз ваше полное имя, пожалуйста. Роберт Лэнгдон. На линии раздалось шуршание, а потом Лэнгдон услышал стук клавиш. Пищал компьютер. Пауза, потом снова стук и новый сигнал компьютера. А за ним еще три коротеньких, повыше. Наступила более долгая пауза. Сэр, повторил дежурный, вас зовут Роберт Ленгдон? Да, именно так. И я попал в беду. Понял, сэр, ваше имя помечено специальным флажком. Это означает, что я должен немедленно соединить вас с главным администратором Генерального консула. Чиновник помедлил будто не веря собственным глазам. Пожалуйста, не вешайте трубку. Погодите, вы можете сказать мне, Но линию уже переключили? После четырех гудков в трубке раздался хриплый голос. Коллинс слушает. Ленгдон глубоко вздохнул и произнес, стараясь выговаривать все как можно спокойнее и яснее. Мистер Коллинс, Меня зовут Роберт Ленгдон. Я американский гражданин, приехал во Флоренцию по делам. В меня стреляли. Мне нужна помощь. Я хочу сейчас же попасть в консульство Соединенных Штатов. Вы можете мне помочь? Низкий голос откликнулся без промедления. Слава богу, что вы живы, мистер Лэнгдон. Мы уже с ног сбились.